О Генри. Самопожертвование. Редактор Гирстонского журнала выработал весьма своеобразную систему подбора литературного материала для напечатания. Его теория не представляет секрета, и, сидя за своим письменным столом красного дерева, любезно улыбаясь и постукивая золотым пенсне по своим коленкам, редактор очень охотно изложит вам свой взгляд на редакторскую часть всего издательского механизма. Мой журнал, скажет он вам, нисколько не нуждается в специальном штате редакторов. Отзывы и мнения о рукописях мы получаем непосредственно от наших читателей, которые вербуются нами во всех классах общества. Позвольте кратко изложить, в чем, собственно, заключается теория редактора и каким именно образом она реализуется на практике. Как только скапливается изрядное количество рукописей, присланных для просмотра и печати, редактор набивает ими все свои карманы и в буквальном смысле слова раздает их для рецензии направо и налево. Клерки конторы и редакции, швейцар, портье у входа в дом, мальчик-лифтер, посыльные, официанты в кафе, где редактор завтракает, газетчик, у которого он забирает вечерку, бокалейщик, молочник, сторож у подвесной дороги, Повары, и горничная дама — вот кто являются подлинными редакторами и рецензентами материала, присылаемого в редакцию журнала. Если к тому времени, как он возвращается в лоно своей семьи, его карманы еще не совсем опустели, он отдает оставшийся материал жене с тем, чтобы она прочла его, когда уложит ребенка спать. Через несколько дней, совершая свой обход в обратном направлении, Редактор собирает розданные рукописи и вердикты, решающие их судьбу. Такая система подбора литературного материала приносит весьма плодотворные результаты, не говоря уже о том, что при таких условиях достигается максимальная, почти рекордная скорость просмотра. Это издательство печатает и выпускает также книги, причем и этот материал сначала поступает на рассмотрение добровольной армии рецензентов во всяком случае, заявляет редактор, без их рекомендательного отзыва мы не печатаем ни одной книги. Правда, время от времени гирстонский журнал упускает из рук превосходный материал, который охотно подбирается другими издательствами и еще охотнее раскупается читателями, но, тем не менее, редактор не изменяет своим принципам. Так недоброжелатели отмечают, что замечательный роман Расцвет и падение силаса летома был безжалостно забракован мальчиком-лифтером. Старший посыльный единодушно отверг хозяина. Кондуктор трамвая дал резкий отзыв о коляске епископа. Нашумевший впоследствии роман освобождения получил крайне неодобрительный отзыв клерка брачной конторы, в дом которого после двухмесячного разрыва снова вернулась теща. Старший швейцар наградил весьма нелесным эпитетом аромат королевы. При всем том, повторяем, редактор оставался верен своей теории и отнюдь не намерен был расстаться со своим штатом добровольцев-рецензентов, которые начинались с молодой стенографистки в редакции и заканчивались кочегаром в подвале небоскреба. Словом, все встречные и поперечные могли питать надежду, что рано или поздно и они попадут в число постоянных рецензентов Популярного журнала. Этот метод был отлично известен Алену Слейтону, когда он приступил к своему рассказу Любовь. Все. Слейтон так часто обивал пороги всех городских редакций, что был прекрасно знаком со всеми внутренними распорядками каждого журнала в отдельности. Ален Слейтон знал, что редактор раздает литературный материал на рецензирование всем своим знакомым. Но ему было также известно, что рассказы с чисто любовным и сентиментальным содержанием поступают исключительно на рассмотрение мисс Певкин, редакционной стенографистки. Редактор отличается еще одной особенностью, которая заключалась в том, что, передавая материал, он неизменно скрывал имя автора, опасаясь, как бы некоторая известность того или иного писателя не повлияла на отзыв. На рассказе «Любовь – все» сосредоточилась вся жизнь Алина Слейтона. В продолжении целых шести месяцев он отдавал ему все порывы своего сердца, все помыслы ума. Это была чисто любовная тема, очень нежная, тонкая, возвышенная, романтическая, страстная, в полном смысле слова, поэма в прозе, возносящая божественную любовь превыше всего на свете и зачисляющие ее в каталог нежнейших небесных даров. Литературное честолюбие молодого писателя не имело границ. Он готов был пожертвовать всем на свете, всей своей жизнью, лишь бы добиться известности и славы на избранном поприще. Если потребовалось бы, он не остановил себя перед тем, чтобы дать на отсечение свою правую руку или же лечь под нож, самого неискусного специалиста по аппендициту, лишь бы только в награду за это он увидел свою повесть на страницах гирстонского журнала. Слейтон закончил любовь все и решил лично отнести ее в редакцию. Контора редакции помещалась в огромном густонаселенном доме, у дверей которого всегда находился швейцар. Молодой писатель вошел внутрь, и направился было к лифту, как вдруг вдоль всего вестибюля пронесся специальный аппарат для раздавливания помидоров. Метательный аппарат забрызгал помидоровым пюре шляпу Слейтона и, ударившись об стекло, разнес его на мельчайшие осколки. Держась того же кильватора, вслед за томатной бомбой вылетел швейцар, огромный, грязный, болезненного вида мужчина, без подтяжек на осевших брюках, с паническим выражением лица и выкатившимися от одышки глазами. Такая же грязная жирная женщина с растрепанными волосами выскочила третий по счету. Швейцар поскользнулся на плитке и с криком невыразимого отчаяния рухнул на землю. Женщина набросилась на него и вцепилась в его волосы. Мужчина издал чисто звериный крик — Выместив свою злобу, бой-баба поднялась и гордо выпрямилась точно нерва. После того она победоносно отступила в комнату в задней части вестибюля. Швейцар поднялся с пола в крайне жалком и потрепанном виде. — Вот вам, замужняя женщина, — сказал он с каким-то особенно едким юмором. — А когда-то, когда она была еще девушкой, я целыми ночами не спал. И все думал, думал о ней. Ужасно неприятно, что пострадала ваша шляпа, мистер. Только очень прошу, не рассказывайте об этом хозяину. Я могу лишиться из-за этого работы. Слейтон поднялся в лифте и вошел в редакцию. Там он передал рукопись редактору, который любезно обещал дать ответ к концу недели. На обратном пути Слейтон детально разработал дальнейший план действий и решил незамедлительно привести его в исполнение. Мисс Певкин, редакционная стенографистка, жила в том же самом доме, что и наш автор. Это была перезрелая, сухопарая, эксцентричная, томная, сентиментальная дева, с которой Слейтон недавно познакомился. Отважный и вместе с тем полный самопожертвование план писателя заключался в следующем. Он прекрасно знал, что редактор относится с большим уважением к мнению мисс Певкин. Ее вкус отражал мнение десятков тысяч посредственных женщин, которые поглощают в неимоверном количестве повести и новеллы на любовные темы. Основная идея и лейтмотив повести Алена Слейтона была «Любовь с первого взгляда». Всепоглощающая, непреодолимая, душераздирающая любовь которая с первой же минуты встречи дает понять мужчине и женщине, что вот она наконец-то нашлась, вторая половинка. Если хотя бы на минуту допустить, что он признается, мисс Певкин, что испытывает к ней именно такую любовь, то разве же сможет она под влиянием этого нового и восхитительного чувства не порекомендовать редактору как можно скорее отдать в печать рукопись «Любовь. Все». Слейтон нисколько не сомневался в успехе задуманного плана. И в этот же самый вечер он пригласил мисс Певкин в театр. На следующий день он признался девушке в страстной любви, прочтя ей наизусть несколько страниц своей повести. Мисс Певкин склонила свою подержанную головку ему на плечо, и заманчивые картины грядущей литературной славы замелькали перед глазами Слейтона. Но он решил не ограничиваться простыми ухаживаниями. Нет, как настоящий спортсмен, теперь он желал дойти до финиша. В четверг вечером он отправился вместе с мисс Певкин в Большой собор, откуда они вышли уже мужем и женой. Отважный Слейтон! Он поступил так, как до него поступали множество других великих писателей. Шатобриан умер на чердаке. Байрон ухаживал за вдовой, Китс умер с голода, Диккенс любил белые чулки, мапассан носил смирительную рубашку, и Еремия плакал с утра до вечера и с вечера до утра. Все эти авторы прославились той или иной странностью. «Но ты, — сказал самому себе Аллен Слейтон, — ты превзойдешь их всех! Ты женишься на этом уроде исключительно для того, чтобы высечь себе отдельную нишу, храме славы». В пятницу утром миссис Слейтон уведомила мужа, что хочет идти в редакцию, чтобы отказаться от службы и передать редактору одну или две рукописи, которые он дал ей на просмотр. «Понравилось ли тебе? Нашла ли ты что-нибудь особенно интересное в тех рассказах, которые собираешься вернуть?» — с замиранием сердца осведомился писатель. Там есть одна повесть, сказала в ответ жена. Необыкновенная вещь. Уже много лет я не читала подобной прелести. Жизненная и правдивая вещь. Не теряя времени, Арнс Лейтон вскоре после ухода жены поспешил в редакцию Гирстонского журнала. Он ни минуты не сомневался в том, что вполне заслуженная награда ждет его. Коль скоро его произведение будет напечатано там, судьба его, как писателя, обеспечена. Редакционный мальчик встретил его в приемной. За исключением редких случаев сам редактор не вступал ни в какие переговоры с авторами отвергнутых рукописей. Слейтон, преисполненный величайшего самомнения, лелеял в душе чудесную надежду, что поджидающим его успехом Он сейчас насмерть огорошит этого наглого мальчишку. Он спросил о своей повести. Мальчик отправился в святая святых, где сидел сам редактор, и через пару минут вернулся с большим конвертом, в котором находилась рукопись Слейтона. Хозяин просил меня передать вам, что ему очень жаль, но ваш рассказ не подходит для нашего журнала. Слейтон стоял как громом поражен. «Скажите, пожалуйста», — пролепетал он, — «не знаете ли вы, передала ли сегодня мисс Певкин, то есть моя же... то есть мисс Певкин, рукопись, которую редактор дал ей на рецензирование?» «Как же, как же!» — с хитрым видом воскликнул мальчик. «Она при мне передала рукопись, и я слышал, как она сказала, что это замечательный рассказ. Называется этот рассказ «Свадьба Мазумы» или же «Триумф работницы». Он добавил чуть тише. «Если не ошибаюсь, ваша фамилия Слейтон, да? Так вот, я вынужден признаться вам вот в чем. Я без злого умысла кое-что перепутал. Хозяин дал мне несколько рукописей, чтобы я раздал их для рецензирования. И вот то, что нужно было дать мисс Певкин, я дал нашему швейцару. И наоборот. Вот какая штука вышла!» Тут только Слейтон... Пристальнее пригляделся к возвращенной рукописи и заметил в углу ее отметку швейцара, сделанную кусочком древесного угля. — Ну и дерьмо, скажу я вам.